Антуан Володин. Вид на Асуарий. Роман. Из книги Антуана Володина Писатели. Перевод с французского Лопицкого. Серия Читать не просто. Санкт-Петербург, ЗАО Торговый издательский дом Амфора, 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.